Глава восемнадцатая. Возвращение. Мэри. Тиги, ты где, Тиги? Я шла по дому, совершенно не понимая, куда могла запропаститься Вериса. Нет, ни одна Вериса. Никак не привыкну, что теперь у меня целых два гайтарских хамелеона. Точнее, как? Они не у меня. Скорее, сами по себе. Но живут ведь со мной. От сюрприза, что устроил Тензо, я до сих пор в шоке. Когда вернулась к Тиги после выходных, проведенных с Райнарцем, она выползла ко мне с таким неоднозначным выражением, что я даже растерялась. А потом, как оказалось, она устроила в ванной комнате целый бассейн, где находился и Рикки. Тиги пояснила, что учила его плавать. «И я сделала вид, что поверила». Судя по реакции парня, после того, как они наконец-то выбрались, занимались они там совсем другим. Теперь уже Тигги скрывала от меня мысли, но это давало мне возможность наконец-то помечтать о своем. Парень тоже не выглядел расстроенным. Он вился вокруг в Тигги, периодически делал ей комплименты. Та в ответ пыжилась и строила из себя звезду, но я видела, что она таким образом заигрывает с новым кавалером. но теперь у нее было кого воспитывать, кроме меня. Я вздохнула свободнее. Наверное, нам и правда давно пора отдохнуть друг от друга. Вот так и сейчас. Мои хвостатые приятели скрылись где-то в доме, и я не могла их найти. Тиги, не зли меня, покажись, мне нужно тебе сказать. Я ухожу к Доджу, и меня пока не будет!» – крикнула громче, не выдержав. Раздалось шуршание, и из одного из встроенных шкафов Высунулась острая мордочка, которую я едва рассмотрела. «Купи по пути листья шаорсы на нас двоих». «И это... Не торопись. Ты в последнее время совсем мало бываешь на свежем воздухе. Тебе просто необходима прогулка». «Спасибо за беспокойство о моем здоровье, дорогая». Нервно ответила я, насунула на нос темные очки, закрыла дверь и вышла на жаркую улицу. В этом районе почти не было высоких зданий. Обычная провинция, хотя дома богатые в сравнении с теми, что строят жители Лиолы. Самартис не впервые тут прятался, отдыхая после холода и вахт на южном континенте Триокса, хоть и под чужим именем. Для меня он арендовал один из соседних домов, довольно скромный по местным меркам коттедж, в котором имелось всего три комнаты. «Додж сейчас на месте, поэтому я даже не стала звонить. Хотела поговорить с ним о папе. Я шагала по аллее, что утопала в тени пальмовидных деревьев. Мимо направлялись по своим делам местные жители. На меня никто не обращал внимания. Но вдруг над кронами деревьев пронеслась черная тень, и я остановилась, глядя вверх. Показалось, мобиль направлялся как раз к дому Самартиса. Я замерла на месте». провожая машину тревожным взглядом. На меня оглянулись две женщины, мне же не хотелось, чтобы кто-то узнал во мне принцессу. Я поправила очки и поспешила вперед, не привлекая внимания. Через несколько минут незнакомый мобиль снова пролетел над аллеей, но уже в обратную сторону. Сердце тревожно сжалось. Я вспомнила случай в шахтерском поселке, который едва не стоил мне жизни. Достала ком и стала звонить Доджу. Но он не ответил. «Это совершенно мне не понравилось. Около дома никого не оказалось. Я обошла его со всех сторон, чтобы убедиться в безопасности. Только потом нажала на сенсорную пластину вызова. Не дождавшись отчета, толкнула дверь вперед и внезапно обнаружила, что дом открыт. Дыхание сперло от страха. Я тихо позвала Самартиса, и как только поняла, что мне никто не ответит, бросилась по комнатам, открывая по очереди двери. Дочь, Нет!» В кабинете, где стояли компьютеры и другая техника, на полу лежал Самартис. В его боку зияла обожженная рана от луча бластера. Мужчина не дышал. Я опустилась на колени, желая прощупать пульс, старалась не смотреть на жуткую рану. Глаза застилали слезы. Нос пришлось прикрыть свободной рукой, чтобы не стошнило от едкого запаха. Он не мог умереть. У меня и так никого из близких не осталось. Последние связи с прошлым рвались с болью и чувством невосполнимой потери. Рука Доджа была еще теплой. Шершавая ладонь испачкалась в крови. Но пальцы внезапно сократились и чуть ощутимо сжали мои. «Ты жив? Сейчас что-нибудь придумаю, держись!» С надеждой зашептала я. но что я могла придумать увы у меня не было сверхспособностей я не могла залечивать подобные раны здесь требовалась квалифицированная помощь медиков а счет шел на минуты те люди или не люди что стреляли в самартиса могли вернуться но я не имела права оставлять того кто не раз мне помог дрожащими руками я набрала экстренную службу и сообщила координаты оставалось надеяться «Мобиль скорой помощи не придется ждать слишком долго в этом захолустье». К счастью, медики примчались быстро. Уже через несколько минут доджи грузили в реанимобиль, а я шла следом, заламывая руки и кусая губы от волнения. Закрыв дверь, я подошла к Альдеранину, что был старшим. «Я могу полететь с вами? Он мой родственник. Вы можете осведомиться о его состоянии, позвонив в справочную службу». Безразлично ответил доктор, усаживаясь в мобиль. Рядом вдруг опустился еще один мобиль планетарной полиции. Черт, как я сразу не подумала, что они отреагируют на подобный вызов. «Это вы обнаружили пострадавшего Одесса?» Вышел из мобиля молодой офицер. За ним еще один. Я кивнула, оглядываясь по сторонам. Но при этом понимала, что незваными гостями Самартиса были вовсе не полицейские. Те бы просто арестовали. Тот, кто прилетал, явно что-то искал. Возможно, даже тот самый чип, информацию с которого я передала Тенза. «Да, он мой сосед. Мы общаемся». От стресса запуталась в своих же словах. «Вам придется ответить на некоторые вопросы. Если вы не против, отправитесь с нами». «Конечно, против!» Я не знала, что стану говорить копом. Я вообще никогда не любила с ними общаться и их самих недолюбливала. «К тому же дома осталась Тиги с приятелем, хотя вряд ли она будет волноваться, куда я пропала. Сейчас Вериса занята своими амурными делами, а вот наемники вполне могли отправиться за мной». «Лучше бы вы искали потенциального убийцу», – прошипела я. «Не переживайте, этим уже занимаются», – заверил офицер. «Вот так я и попала в полицейский участок, где копы отыскали в базе мое досье». Из него чудесным образом пропали многие факты, но и оставшихся хватало для того, чтобы усомниться в моей порядочности. Кто-то из сотрудников в шутку заметил, что я очень похожа на принцессу Лавинию, и я решила больше не рисковать. Ситуация и так дошла до крайности. Позвонила Тенза и сообщила, что у меня возникли проблемы. Он прибыл в сопровождении имперской охраны. поговорил с полицейскими, в кабинете которых я так и сидела, играя в молчанку, после чего вывел меня под удивленные взгляды сотрудников. Еще бы! Сам глава безопасности императора явился. В сравнении с высоченным райнарцем в другом костюме с защитными вставками обычные копы Альтерране выглядели жалкой пародией, и я была чертовски рада его видеть. Мы сели в машину, взлетели, удаляясь от управления планетарной полиции. «Как тебя угораздило?» – повернулся ко мне Тенза. Я вздрогнула от серьезного тона. Мы расставались на иной волне, а сейчас вся радость встречи гасилась с тревожными новостями. Я просто шла к Доджу, но его ранили. К нему прилетали неизвестные. Нужно позвонить, узнать, жив ли он. Он жив, но пока в тяжелом состоянии. Я только что связывался с клиникой, где он находится. Потребуется несколько сложных операций по восстановлению ребер и кожных покровов. Легкие тоже задеты. Это ведь так дорого. А я даже не знаю, есть ли у него полис. Не переживай за деньги. Главное, что ты успела вовремя. Пару минут задержки, и он бы умер. Скажи лучше, что ты намерена делать дальше? В голосе Тенза слышалась тревога, будто он что-то скрывал. «Я теперь не знаю», – вышло слегка хрипловато. «Нужно срочно забрать Тиги и Рики. Возможно, после того, как наемники побывали у Доджа, они направились ко мне. Почему ты решила, что это наемники? Кто же еще? Тот, кто это сделал, наверняка работает на какого-нибудь сенатора, компромат на которого был на том чипе. Тот, кто это сделал, явно знаком с Самартисом. Тот впустил гостя в свой кабинет, и они общались». Лишь после того он выстрелил, но я видела мобиль, который летел к дому Доджа. Он пробыл там всего несколько минут. Выходит, он выстрелил почти сразу. Дело не только в этом. Он опять не договаривал. Ладно, не забивай голову, разберемся. Глухо проворчал Тенза. Ты все правильно сделала, вовремя вызвала помощь. Сейчас мы заберем тиги, только сперва я отправлю ребят разведать обстановку. Он направил машину вниз. остановив ее неподалеку от дома дал распоряжение в ком затем придвинулся ко мне и обнял с нежностью которая была не всегда присущая этому котяре я уткнулась в грудь райнарца громко всхлипывая пока его пальцы гладили мою спину успокаивая дала наконец то волю слезам тен заощущал мое состояние мои чувства были перед ним как на ладони и мне требовался только он один больше никто повезло что я искала тиги и вышла из дома чуть позже намеченного а если бы пришла к доджу на несколько минут раньше что тогда в доме и рядом никого нет сообщил по связи спутник тенза сайтерса тенза отключил звук и вопросительно посмотрел на меня пойдем я кивнула и выбралась из мобиля проследовав к дому заглянула внутрь и остановилась пытаясь восстановить дыхание от увиденного в доме Царил полный кавардак, словно прошел ураган. Кто-то порылся во всех ящиках и стеллажах. Хотя в доме моих личных вещей почти и не было. Только общая хозяйственная утварь и предметы интерьера. Но больше всего меня волновал другой вопрос. Где Тиги? Что-то напрягало в обстановке, но я не могла понять, что именно. Тиги! Тиги! Понеслась я по дому, рассматривая поверхности, где могла прятаться Вериса. «Тиги, где ты?» «Все уже хорошо, здесь никого нет». Первым из-под кресла вылез Рики, поменяв цвет на заметный ярко-синий. «Она здесь, боится признаться», — сообщил он. «В чем признаться?» — послала я ответ. «Это я открыла дверь!» Донесся до меня мысленные войтиги. «Я думала, что это ты вернулась и не хотела выходить». Я вздохнула. Вчера я действительно настроила дверной замок на писк Верисы, ведь она с опломбом заявила, что не собирается каждый раз искать меня, когда ей захочется прогуляться на улицу. Теперь она винила себя, что впустила в дом чужаков. Видно, слишком чем-то увлеклась. Все в порядке, они ушли. «Здесь Тенза. Он нас защитит. Я не злюсь на тебя. Давай уже, выходи». Тиги выползла из своего укрытия, вся скукоженная, серо-фиолетового цвета. Я подняла ее и погладила шкурку, чтобы успокоить, хотя у самой тряслись руки. «Кто это был? Ты запомнила, как они выглядели?» – уже вслух спросила я. «Здесь были норобийцы, здесь слизь, все вещи в ней!» – прозвучал за спиной голос Тенза, и я нервно сглотнула. «Это и правда они?» – изумленно посмотрела я на Тигги. «Они были похожи на чудовищ. Я так испугалась!» «Успокойся. Даже если бы ты им не открыла, они все равно могли взломать дверь. Кстати, в кабинете Доджа Самартиса обнаружены те же следы», – вдруг сказал Тенза. «Ты не успела их рассмотреть, а я пообщался с полицией». «Какой кошмар!» – только и нашлась, что ответить я. В голове все окончательно перемешалось. Я не боялась норобийцев как таковых, я никогда их вживую не видела. Но с раннего детства усекла, что они опасные существа, и с ними не стоит встречаться. Просто было как-то не по себе, неуютно и противно от того, что эти твари побывали в моем доме. А еще слова Тенза стояли в голове, что Додж сам впустил гостей в дом. Но ведь... Тот мобиль был самый обычный, каких полно на Триоксе. Выходит, кто-то из Альтерран находился вместе с ними. Еще до моего рождения папа часто рассказывал, что Альтерране несколько веков не могли попасть на Землю, где жила родственная им раса людей. Тогда именно норобийцы контролировали тот сектор космоса, а потом случилась война. в результате которой имперцы смогли выгнать враждебную расу за пределы галактики, после чего Землю приняли в состав огромной космической державы. Кажется, они очень хотели отомстить. Я даже не заметила, как мы стенза вышли, оказавшись на улице. «Здесь опасно оставаться. Я хочу, чтобы ты полетела со мной», сказал он, сжав мои пальцы в своих горячих ладонях. «Куда? К тебе домой?» подняла я опухшие от слез глаза. «К сожалению, сейчас я не могу находиться дома. Я хочу, чтобы ты отправилась со мной во дворец Кассия Торквата». «Ты в своем уме? Что я там забыла? К тому же Лавиния уже вернулась». «Так это ведь хорошо. Тебе не придется ее заменять». «Нет», — отрезала я. «Раз все так сложилось, я поживу в отеле. Я уже послушался и оставил одну, а в результате едва не потерял». Я не смогу тебя охранять в своем доме постоянно. Тебе грозит опасность. Все очень серьезно. Тенза, я не полечу во дворец, и ты знаешь, это не хуже меня, настороженно ответила я, не понимая, какую игру он ведет. Послушай меня, Мэри, я хочу, чтобы ты полетела со мной и постоянно находилась рядом. Это мое желание. Второе желание, сказал Тенза с серьезным выражением лица. Что? Мой голос оборвался. «Твое второе желание, чтобы я вернулась к Торквату, я не ослышалась?» «Именно так», — подтвердил Тенза. «Туда, где меня ни во что не ставят?» «Ты не права. Лавиния о тебе ничего не знала». не сразу понял, что у него теперь есть еще одна дочь. «И Феликс. Он постоянно о тебе спрашивает. Ты ему очень нравишься». А кроме этого, он собирался что-то добавить, но замолчал, проглотив мысль. Я растерянно смотрела в оранжевые глаза Тенза. Я очень хотела находиться рядом с ним, тем более уже не в статусе принцессы. Но не там. В месте, которое я всей душой отвергала. Это не мой дом. Вот только где тогда мой? На земле, которую я совсем не помню? Или на станции, где я провела детство? Или на корабле папы? Да, наверное, только там я чувствовала себя как дома. Но того звездолета уже не существует. Квартиру на Лиоле я сама считала временным пристанищем. В этот момент показалась, вся галактика для меня чужая, и мне нигде нет места. «Хорошо, я полечу с тобой, раз ты так сильно желаешь!» Подчеркнула я последнее слово. «Только давай сразу обговорим сроки. Сколько я должна прожить там? Месяц? Два?» До того момента, пока мы не вычислим предателей, не более. Я лишь кивнула, после чего развернулась и пошла за тиги, скрывая свою обиду на Тенза. Я был сильно удивлен, что у меня есть еще одна дочь, но надеюсь, ты не держишь зла, Мэри. «Я хочу, чтобы мы стали ближе друг к другу. Со временем мы сможем оставить все недомолвки в прошлом», неторопливо говорил Торкват старший за совместным завтраком. Я и так не злилась, отчасти вошла в положение императора. «Что бы я делала на его месте, узнай, что у меня есть тайный ребенок или вообще клон моего ребенка? Наверное, то же самое». Смущало меня другое. Он будто заранее знал, что я вернусь во дворец. Или я неверно поняла. Меня поселили в новых апартаментах. Шикарных, я бы сказала. К тому же неподалеку от кабинета Тенза. Но я хотела бы чаще находиться с ним самим, а вместо этого приходилось общаться с Кассием. К счастью, сейчас тут присутствовал и Феликс, который разряжал обстановку. Лавиния еще спала. Кажется, она и не поднималась раньше обеда. Мы почти не общались, хотя вчера нас представили друг другу. «Отец, Мэри устала? Ты ведь сам видишь?» – мягко сказал принц. «Я не устала. Все хорошо, честное слово!» – кратко ответила я. «Можно уже пойду к себе? Я больше не хочу есть. Все было очень вкусным». Император переглянулся с Клементом, который сейчас, после ареста Амадеуса, являлся старшим советником. Он как раз пришел что-то сказать. «Можешь идти. Встретимся днем за обедом. Будут присутствовать Дарис и Лавиния. Раймс тебя позовет. И еще. Тебе не стоит игнорировать помощь прислуги. Слуги здесь для того и находятся, чтобы делать за нас некоторые дела. Это их работа. Я и правда отправила подальше горничных, пытавшихся привести меня в порядок. Единственный, кого у себя приняла вчера, так это Шен. Он помог мне выбрать новый гардероб, хотя я ничего не просила. Но император решил, что его новая дочь должна соответствовать одеждой статусу не успела я дойти до своих комнат как позвонил феликс ты ведь не слишком занята заходи ко мне поболтаем можешь прихватить и тиги я по ней соскучился феликс тиги не одна у нее есть приятель тогда и его бери с собой ничего против не имею заглянув в свою комнату я обнаружила коробки с новыми платьями и костюмами Но в мое отсутствие служанки не стали их разбирать. Видно, боялись получить новый нагоняй. Обойдя нового приобретения, я окликнула хамелеонов, и вскоре сладкая парочка появилась передо мной. Я рассказала Тиге, что нас пригласили в гости. Думала опять откажется, но она неожиданно согласилась, и мы отправились в апартаменты Феликса. По пути я прислушивалась, пытаясь различить среди гомона дворцовых голосов один единственный – голос Тенза. Но мне не повезло. Я уже начинала злиться, казалось, он специально привёз меня, бросив одну. Да ещё и слова Кассия не давали покоя. «Мэри, заходи, хорошо, что ты пришла», – открыл Феликс двери. Тиги и Рики проскользнули следом, и я представила дружка Верисы. «Прости, что я сбежала в прошлый раз, когда тебе стало плохо. Это Тигги тебя нашла. Она и позвала на помощь Тенза, Но у меня не было другой возможности уйти. Все получилось как-то сумбурно. К тому же Амадеус сбил меня с толка. Я уже знаю, что Верисса меня спасла. Слышишь, Тигги, ты моя героиня!» Склонился к ней принц, погладив по спине. От таких лестных слов Верисса стала пурпурно-розовой и надула щеки от важности. ей явно понравилось как отзывается о ней императорский наследник кстати именно тигги догадалась что на стеллор побывали норобийцы это уже подтвердилось я вспомнила о чем мы говорили с Тенза по пути во дворец феликс неожиданно нахмурился внимательно глядя на верису интересно а откуда тебе известно как выглядит слизь наробийцев Тигги?» обратился он к ней с серьезным видом а действительно Откуда? Тогда Тиги и не сказала, почему сделала такой вывод. А мои мысли были напрочь заняты отношениями с Тензо Сайтерсом. Да еще и Даррис подливал масло в огонь. Я не знала, куда скрыться от их внимания. «Признавайся, ты раньше видела норобийцев, Вопросительно посмотрела я на нее. «Ты ведь сразу поняла, чьи следы были на станции?» Тиги оглянулась, будто хотела спрятаться. Мне совершенно это не понравилось. Внутри сжалась тревожная пружина. Я не могла поверить, что Тиги, которую я знаю много лет, которой доверяю свои тайны, что-то от меня скрывает. Да мы ведь практически читали мысли друг друга. И все же в жизни Верисы была темная полоса, воспоминания о которой она тщательно прятала в закромах своего разума. «Тигги, это очень важно, пойми. Если тебе есть что сказать, лучше сделай это сейчас». Феликс переглянулся со мной, пожав плечами. А я вспоминала все, что знала о Вериссе с детства. Отец не сразу признался, где взял гайтарского хамелеона. Лишь спустя пару лет, когда я подросла, Анри рассказал, что папа забрал ее у какой-то альтеранки, При мне Тигги точно не могла встречаться с наробицами. Она не любила обсуждать те далекие времена, когда жила в заточении, и я ее в этом понимала. «Это случилось еще при ней?» – осторожно спросила я. Воцарилось молчание. Тиги долго обдумывала, стоит ли рассказывать нам свой секрет. Мы с Феликсом выжидали, и даже приятель Верисы замолчал, отправившись исследовать апартаменты принца. Наконец-то Тиги не выдержала. Та гадина встречалась с норобийцами. Уж не знаю, какие дела она с ними имела, но они часто бывали на ее корабле. Однажды она оставила меня наедине с таким ужасным монстром, и он хотел меня сожрать. Вытащил своей мерзкой лапой из террариума, засунул в рот. «А там это слизь!» – задрожала Тиги. Похоже, ей было нелегко вспоминать тот эпизод. Я пыталась его укусить, Но они почти не чувствуют боли. Я застряла в глотке и уже задыхалась, но тут вошел его приятель, и монстр выпрянул меня обратно. Вместе с комком с клиской гадости. Ты думаешь, такое можно забыть? Мне больше нечего рассказывать. Не хочу об этом даже говорить. Она махнула хвостом и пошла под стол, переживать признание в компании Рика. Жизнь Тиги висела на волоске. Ее спасла чистая случайность, догадался принц. А как звали ту женщину, что общалась с норобийцами? Гадина ее звали, отозвалась из укрытия Вериса. Я серьезно. Тиги и правда не знает ее настоящего имени. Отец забрал Верису у богатой альтерранки во время одного из рейдов и подарил мне. Возможно, он в курсе, кто она такая. Но сейчас мы вряд ли это узнаем. Точно. Кого ограбил Хорт знает только Хорд. прокомментировала Тигги. «Жаль, что мы не имеем возможности с ним поговорить. Он бы мог помочь нам. Мне кажется, та дамочка не просто так с ними общалась. Ее имя могло бы навести наслед. какое Какое-то время мы болтали с Феликсом. Я решила больше не трогать Тиги. Она и так нервничала, что пришлось рассказать про пережитый кошмар. Мы переключились на сторонние темы и вообще не касались политики. Смотрели видео из архивов Феликса, Обсуждали его изобретение. А вскоре к нам пришла довольная Эмма Дитраин. «Пожалуй, я пойду. Хочу найти Тенза и поговорить с ним», сказала я, поднимаясь с дивана примерно через час. «Мы все равно встретимся за обедом». Я вышла и набрала номер Тенза. «А ты где?» – поинтересовалась самым невинным тоном. «Пришлось с утра улететь по делам. Надеюсь, ты в порядке? Я уже возвращаюсь». «В полном», – заверила я. «Мы сможем встретиться?» Это срочно. Тогда заходи, я скоро буду у себя в кабинете». Звонок прервался. И я повернулась, пытаясь отыскать Тигги в коридоре. Она здорово замаскировалась, и я ее не сразу заметила. Конечно, кроме Феликса и Тенза, никто не знал, что во дворце появились еще два обитателя. Слуг об этом не предупреждали. Мы почти дошли до апартаментов, когда я вдруг подумала, что не стоит брать с собой Верису. Вовсе не потому, что она мне надоела. Просто Тенза недаром позвал меня к себе. Я услышала в этом намек на большее. Хотелось побыть с ним наедине. Тиги, я схожу к Тензо и скоро вернусь. Откроешь сама дверь? Не переживай, справлюсь. Можешь идти к своему райнарцу. Он не мой, возразила я. Интересно, она уже знает о том, что происходит? Скорее всего, порой она читает меня как раскрытую книгу, видит наперед то... о чем я даже не догадываюсь. Я почти добралась до места, когда столкнулась нос к носу с Лавинией. Уж не знаю, что она забыла в этой части дворца, я искренне надеялась, что до обеда мы не увидимся. Мы остановились друг напротив друга. Принцесса разглядывала меня, будто диковинку, и хоть сегодня я уже не являлась внешне точной её копией, сходство не заметил бы только слепой. Вчера, когда нас познакомили, я даже не поняла, что чувствую, ведь мы находились в зале не одни, и встреча с Лав показалась продолжением прошлой игры. Теперь же вокруг не было свидетелей, и я будто смотрелась в кривое зеркало. «Кого я вижу? Мэри, мой новоявленный двойник!» заулыбалась Лавиния, но в ее тоне сквозило ехидство, и я его четко различала. Я прямо чувствовала притворство, ведь мы были слишком уж во многом похожи. Такой уж и новоявленный, кажется, мы ровесницы. Поверь, я сама прекрасно жила без тебя все эти годы, не удержалась я от колкости. Все действительно вышло очень странно. Но отец хочет, чтобы мы общались. Не знаю, как ты на это смотришь, но мне его идея не слишком нравятся». еще тогда когда он приказал тенза привести тебя сюда я сказала что это глупое и необдуманное решение тенза привез меня сюда по приказу императора я не решалась назвать касситорквата отцом почь же еще суть доходила медленно а потом случился взрывной эффект тенза обманул меня говорил что то про мою безопасность даже желание использовал а оказывается Сделал это лишь для того, чтобы угодить Торквату. Пожелал выслужиться. Мне не хотелось верить. Но я не видела оснований не верить словам принцессы. В этом ей какой резон мне врать. Вряд ли она знала подробности моих отношений с Райнарцем. К тому же она никак не заинтересована в нем. У нее есть Даррис. В этот момент мне захотелось посмотреть в наглые глаза Тенза и спросить, Почему он так гадко со мной поступил? Недаром меня так насторожили речи Кассия за завтраком. «Ты уверена, или это лишь твои догадки?» Все же уточнила я. «Ну какие догадки, милая? Отец сам вчера рассказал, что Сайтерс должен тебя привести. Я понимаю интерес своего родителя. Даже я, услышав всю историю, захотела взглянуть на ту, что меня заменяла. «Тебе понравилось быть принцессой?» «Каково было на моем месте?» Я закипала. Казалось, сейчас мое терпение взорвется сверхновой. Оно совсем не железное. Имеет свой предел прочности. Меньше всего я хотела рассказывать, как Тенза, следуя приказу императора, вынудил участвовать в замене, использовал подлый шантаж, а потом еще привязкой пытался удержать. Лавиния не знала, что со мной произошло, но определенно хотела меня унизить. а я не собиралась оправдываться. «Думаешь, твоё место особенное?» Пфф, «У тебя очень скучная жизнь, Лав, но ты не поймешь, потому что никогда не видела настоящей жизни». «Завидуешь!» — скривила пухлые губы Лавиния. «Было бы чему завидовать!» «А мне кажется, ты очень хотела бы снова стать мной, иначе не вернулась бы во дворец». «Правильно, зачем оставаться обычной девушкой, когда здесь можно получить все мыслимые блага? Отец не поскупится на расходы. Для него ничего не стоит содержать еще одного члена семьи. Вот только не забывайся, Мэри, что принцесса здесь одна. Я, а ты всего лишь мой клон. Непонятно кем и зачем созданный. Сколько раз я думала о том, что являюсь чьей-то копией». но потом старалась затолкать мысли подальше чтобы даже не вспоминать сей факт белобрысая дрянь задела меня за живое я бы и дальше обходила ее стороной но сейчас не выдержала еще неизвестно кто из нас чья копия у меня такой же дар как у феликса а твой больше походит на искусственно внедренный эффект для управления разумом я может и клон что впрочем тоже не доказано «Зато не марионетка, которую дергают за ниточки тайные кукловоды». «Ты!» – прошипела Лавиния, и весь ее показной лоск, вся доброжелательность вдруг сошли на нет, явив ее истинное лицо. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Я знаю, из какого шмирса тебя вытащил Сайтерс, отец принял тебя как родную». «Несмотря на твою сомнительную репутацию, неблагодарная нищая оборванка!» «Как же твоему отцу не повезло с дочерью?» «Не мудрено, что он желает побыстрее от тебя избавиться, спровадив на окраину галактики. Даже меня привлек подыграть, чтобы помолвка не разорвалась. Но, думаю, Дарис быстро поставит тебя на место. Ты будешь для него замечательной рабыней, а он твоим господином. «Наверное, я не лучше Лавинии». раз опустилась до такого сравнения. Да еще и использовала сведения из ее личной жизни. Но как же достала? Вывела всего за несколько минут. Наша пикировка продолжалась бы и дальше. Не появись в зале охрана, состоящая из трех райнарцев. И я вспомнила, кому обязана пребыванием в этом осином гнезде. При посторонних лавине не стала продолжать. Она деловито поправила прическу, вздернула подбородок и удалилась. Я стояла на месте еще несколько секунд, приходя в себя, а потом быстрым шагом направилась прямиком в кабинет главы безопасности. «Кажется, кто-то сейчас от меня получит. Никакое желание не спасет. Уши оторву!» Тенза знал, что меня ждет, но ему было плевать. Он и сам признался в любви лишь потому, что поддался зеркальной иллюзии. а затем все осознал. На самом деле он просто использует меня в своих интересах, как и все остальные. Вот только я – живой человек и больше не позволю играть своими чувствами.